Пожалей, браза, здесь ви, вилы осторож! В следующее мгновение весь двор превратился В ослепительно яркий, взрывающийся мир. Все ринулись к дверям.